— Ладно, — шумно вздохнув, сказал он, — попробую. Когда вас раздевали, я видел спину твоего парня, чернявого. — Боцмана, — подсказал я, — пусть боцмана. А теперь смотри. Он расстегнул широкий офицерский ремень, выпростал из-под него форминку и повернулся ко мне спиной. — Задирай. — Я задрал. «Ясно — Ясно? — спросил он. «Ясно — Ясно, — сказал я. Он привел одежду в порядок, долго молчал, глядя, как ветер рябит холодную гладь полноводной реки, величественной в своей несуетности, как Стикс. Потом добавил. — Скажу еще. Я смотрел пленку с допросами. Одно место смотрел два раза с допросом доктора. Он сказал, нас всех убили на той войне. Так вот меня... Тоже убили на той войне. Не на вашей, на моей. В Афгане. Мы свои. А своих я убивать не дам. Все. Подъем, давай работать. Работу мы сделали быстро, не отходя от берега. Рассудили, что нет резона усложнять дело и нырять в ледяную воду. Мужики были жилистые и верткие, как пантеры. Но на нашей стороне был эффект неожиданности и преимущество молодости. И форма, понятно, у нас была получше. В разработанный Севоплясом план Док внес коррективы. Мы обрядили черных в наши камуфляжки, а сами надели их униформу. Была откорректирована и роль Севопляса. Когда троих его парней умотали ленями и уложили в кубрике, его самого, тоже связанного и с кляпом из грязной тряпки во рту, вытащили на берег и отволокли под навес. Он мычал и бился, как уссурийский тигр, с спеленутый сетью ловцов. Укоризненный взгляд его прожигал мне сердце раскаленным железом, каким были изукрашены спина Боцмана и спина Сева Пляса. И я чувствовал, что если не удастся убедить его в правильности того, что мы делаем, этот взгляд до конца жизни будет преследовать меня в бессонницу, а потом будет предъявлен мне первым номером в списке моих грехов на страшном суде. Катер отплыл. На середине реки заглох, его подхватило течение и медленно повлекло к востоку. Мы освободили Сива пляса и вернули ему калаш. Он отплевался и сказал «ну». «Объясняй», — предложил я Доку. У Дока, конечно, было много достоинств, и среди них попадались даже таланты, но умением жечь глаголом сердца людей природа его обделила». Его объяснение севапляс слушал внимательно, но чувствовалось, что все эти дела ему глубоко до фени. Его нисколько не ужаснула апокалиптическая картина будущих локальных войн, в которых с помощью российских штурмовиков народы мира будут превращать друг друга в кровавую лапшу, оставила совершенно равнодушным угроза краха российской экономики, а когда ДОК упомянул о международном престиже страны, который неминуемо будет подорван, если агентура ЦРУ перехватит Руслан, Севопляс перебил «кончай» барабанишь, как попугай на базаре. Россия, Россия, что такое Россия? Док посопел, попыхтел, потом показал на реку, которая все дальше уносила катер и сказал, «Вот это и есть Россия, понял?» Севопляс посмотрел на него, как на убогого, и ответил, «Это река иногда! А если ты еще хочешь сказать, то лучше молчи!» Тихо, — вдруг приказал артист. — Все под навес. ложись. Со стороны Потапова донесся гул вертолетного двигателя. Он приближался. Это был хорошо знакомый нам патрульный Ми-28. Он тянул над рекой на высоте метров 300. Потом пошел вниз, чуть клюнул носом и выплюнул одну из 16 ракет в вихрь. Оставляя белый след, она прошла над водой и там, где только что был маленький силой от катера, сверкнуло, вспух и лопнул огненный шар, и взметнулся водяной столб. Севопляс взревел, как раненый тигр, и рванулся из-под навеса. Боцман успел схватить его за ногу, за другую ногу ухватился артист, а док навалился сверху всей своей массой. Вертолет вышел на второй заход, и прошил фарватер из скорострельной 30 миллиметровой пушки 2А42. Еще раз развернулся, облетая на малой высоте окрестности, прогрохотал двигателем над крышей навеса, заложил вираж и отвалил в сторону аэродрома. Севопляс поднялся на ноги и машинально отряхнул форменку от ссора. Потом сел на краю обрыва, по-восточному скрестив ноги, и начал раскачиваться вперед-назад. Мы расположились по сторонам от него и сидели, молча глядя на хмурую воду сибирской реки Стикс. А что тут можно было сказать? Костя Сальников негромко проговорил севапляс и снова закачался. Потом сказал «Младший сержант». Потом сказал Он прикрыл меня во дворце Амина. Потом сказал Гриша Майборода, младший лейтенант. Мы вместе горели в БТРе под Урусганом. Потом сказал Никита Петраков, старший сержант. С ним мы были в плену. Потом встал и сказал доку. Теперь я понял, что такое Россия. Это и есть Россия. Она такой и останется, если их не остановить. Говори, что делать».